9. Давно я так не спал, и ведь селек не так уж и поздно, где-то часов около 11 Вот что значит эмоциональная перегрузка. Со второй попытки отрубился, хоть стреляй над ухом. И главное, никаких снов. Обычно мне всегда сны снятся, я даже иногда их запоминаю, а тут как отрезало. Видимо, мозг просто не смог справиться с избытком эмоций и впечатлений, и отключился. Но к делу. Когда я продрал глаза, отца дома не было, он уехал в редакцию «Вестника живой истории». И ведь не лень была в такую рань. Впрочем, дело, как выяснилось, того стоило. Главред «Вестника», давний приятель отца и пожилой реконструктор из клуба «Московское ополчение», был фанатом эпохи Александра II. И даже порывался создать в Москве клуб на тему русско-турецкой войны 1877 года, Дело пока шло ни шатко, ни валко, поскольку период этот у реконструкторов особой популярностью не пользуется. Но в своем журнале Михаил Антонович Сокольников, так зовут главного редактора, давно и с успехом ведет рубрику «Россия двух Александров», посвященную периоду от Крымской войны до примерно конца XIX века. И отец хотел предложить ему серию фоторепортажей из старой Москвы и для начала повез сделанные мной вчера снимки. Могу представить, как он будет объяснять их происхождение. Видите ли, коллега, работы выполнены одной группой талантливых молодых людей с помощью новейших приемов 3D-графики. Методика еще не опубликована, так что... Они не хотели бы раньше времени раскрывать свое инкогнито и взяли с меня слово. Как же, 3D-графика. Одно хорошо. Сотрудники этого самого вестника... Настоящие динозавры цифровой эпохи и в трехмерке разбираются примерно как я в балете, так что объяснение имеет шанс прокатить. Ну а когда картинки попадут в журнал, уж точно никто не разберется, не то качество печати. К чему это я? Ах да, главный редактор, вас наверное удивило, зачем отец затеял эту историю с иллюстрациями для журнала, а ведь все проще простого этот редактор реконструктор ко всему прочему еще и серьезный историк и не любитель какой нибудь подвязающийся на популярных книжонках а целый доктор наук причем докторскую он защищал как раз по эпохе александра третьего миротворца не помню вот по какой теме хотя отец и упоминал в общем он мог быть нам крайне полезен дело в том что дядечка этот работал не только редактором это было скорее его хобби А так, он состоял научным сотрудником в отделе фондов документации ГИМА, Государственный исторический музей, тот, что возле Красной площади. Надо ли говорить, каким бесценным кладезем информации мог при необходимости стать такой человек? Нет, отец не собирался раскрывать ему наших темных тайн, и как раз для этого понадобилась легенда с фотоподборками реконструкциями, Предстояло под видом подготовки очередных материалов провернуть архивный поиск по нужной нам тематике. Да и клуб его тоже представлял для нас некоторый интерес. Задумывая свое военно-историческое общество «Александровская Россия», Сокольников обзавелся солидными спонсорами и в том числе известной киностудией, выпекающей как горячие пирожки телесериалы. Причем немалая их часть была посвящена дореволюционной России. Подобная тележвачка с успехом шла по центральным каналам и хоть и не могла претендовать на историческую точность, но все же была предпочтительнее очередного сезона каких-нибудь бесконечных «Донь и или «Десант рвет всех». Сотрудничество с телестудией реконструкторы наладили на почве массовок, ну и, разумеется, проката костюмов и прочего антуража. Отец же намеревался со своей стороны предложить студии наши фотоподборки, Предполагалось, это пригодится декораторам и костюмерам, работающим над историческими сериалами. Правда, их еще предстояло в этом убедить. Кроме того, отец, прикидывая способы укрепления нашей финансовой базы, хотел наладить через Александровскую Россию сбыт раритетов из XIX века, причем самых разных, от старого оружия до одежды и предметов бытового обихода. То есть это мы с отцом будем знать, что покупателям предлагаются самые натуральные раритеты, а вот они сами будут уверены, что это лишь новоделы, правда, высочайшего качества и должным образом состаренные. Эдакая подделка наоборот. Помните, как в «Двенадцати стульях»? «Мадам, вас обманули, вам продали куда более дорогой мех». «А иначе никак». Происхождение подлинных старинных вещей, да еще и в значительных количествах, объяснить будет непросто. В общем, всех проблем это, конечно, не решало, ведь мало придумать, что тащить с той стороны. Надо еще и решить, как раздобыть наличные в XIX веке. Если здесь вопрос финансов перед нами пока не стоял, именно что пока, если браться за дело всерьез-то встанет и очень скоро, то как решать эти вопросы там, мы пока не придумали а деньги были нужны, причем уже сейчас. И даже не в конках и пирожках дело. Дядя Николки готов был сдать нам примеленькую, как он выразился, квартирку, да будь она хоть заведомым клоповником. Главное, что квартира эта располагалась аккуратно над тем участком стены дома, в которой появлялась заветная подворотня с порталом. Отец полагал, что упускать эту возможность нельзя, но все упиралось в деньги. Опять же, местное платье, но и повседневные расходы, да и все те раритеты, которые папа собирался сбывать реконструктором, тоже придется покупать в прошлом за наличные, так? В отчаянии я даже полез на интернет-аукционы нумизматов в надежде отыскать по приемлемой цене купюры, имевшие хождение в 1986 году. Но очень скоро сообразил, что это дохлый номер. Совсем. Нам, можно сказать, не повезло со временем. Если 500-рублевую купюру Петра на тогдашнем сленге 900 -го года выпуска можно было приобрести за вполне доступные 4-6 тысяч современных рублей, то та же по достоинству банкнота, скажем, 1881 -го года стоила не меньше полутора тысяч евро. Кредитные и банковские билеты в царской России именовались по портретам императоров и императриц на них. На самой крупной 500-рублевой купюре был портрет Петра I. Это уже не говоря о сохранности. Ни один нормальный торговец не согласится принять настолько ветхие бумажки. Дураков нет. Этот факт, конечно, имел и положительную сторону. Сумеем мы как-то обзавестись деньгами XIX века, они сами по себе стали бы в нашем времени недурным нумизматическим товаром, который можно было бы продать через интернет, причем без всяких проблем. Но штука была в том, чтобы где-то достать этих самых Петров, Катерин, Полтин и Двугривенных причем в немалом количестве и по возможности не нарушая при этом законов ни Российской Федерации, ни Российской же империи. В общем, когда отец вернулся из редакции, мы продолжили обсуждать эту тему. Получалось, даже если отец и сумеет найти взаимный интерес и с Александровской Россией, и с постановщиками сериалов из дореволюционной жизни, то вопрос приобретения активов, пригодных к использованию на той стороне портала, все равно оставался открытым. И пока мы не сумеем его решить, наши визиты в прошлое так и останутся, как там он вчера говорил, пешими прогулками со смотром местных достопримечательностей, и, увы, не более того. Тем временем часы тикали, неумолимо приближаясь к четырнадцати. Пора было собираться. В четыре часа дня нас будет ждать Николка, и опаздывать на эту встречу совсем не хотелось. В свое время отец рассказывал про словесные игры в выдуманных мирах, которыми он с друзьями развлекался в студенческие годы, так называемые «ситуационки» или «словески». Суть их заключалась в том, что один из компаний, ведущий, придумывал некий мир и канву происходящих в нем событий, а каждый из участников создавал в своем воображении персонажа, как правило, в какой-то степени списанного с себя самого. А дальше... Вся компания часами обсуждала и проговаривала действия, реагируя на вводные ведущего, кидая по сложной системе кубики, чтобы определить вероятность того или иного события. В общем, что-то подобное предлагает известная игровая система D&D, только в распоряжении ее поклонников бесчисленные тома мануалов, геймбуков, карт и прочих игровых материалов. D &D, Dangerous and Dragons. D &D, D &D. «Подземелья и драконы». Настольная ролевая игра в жанре фэнтези, разработанная Гэри Гайгексом и Дейвом Арнесоном, впервые была издана в 1974 году компанией Tactical Studies Rules Incorporated. Отец же и его товарищи все это конструировали на чистой интуиции и исключительно в своем воображении. Как-то отец извлек из глубин письменного стола пачку пожелтевших листков на которых на машинке, а то и от руки, были расписаны характеристики персонажей, списки оружия и снаряжения, описания стран, городов, правящих династий. Были там и вырезки школьных контурных карт, безжалостные, щёрканные фломастерами, и самодельные карты на бледно-оранжевой миллиметровой бумаге. Так вот, отец как-то рассказывал, что половина радости от такой игры – это вход, а точнее стартовый этап – на котором игрок продумывает снаряжение персонажа, собирающегося в другой мир или в другое время. Именно это занятие нам сейчас и предстояло. И пусть отправлялись мы не в дорогу длиной в тысячу ли, а всего-то на пятичасовую прогулку, несулящую особого риска, отнестись к этому следовало со всей серьезностью. И начать надо было, конечно, с одежды. Тут отцу оказалось заметно проще, чем мне. Твидовый пиджак, сорочка, шейный платок в умеренно консервативном стиле, темные брюки, замшевые туфли и, в довершении всего, итальянская шляпа из разряда «Привет, мафия». Нельзя, конечно, сказать, что такой наряд был типичен для Москвы конца XIX века, но белой вороной он там не будет. Во всяком случае, приезжему из Дикой Америки можно простить и не такое. Образ дополнила трость. Отец примерно год назад оценил все удобства этого аксессуара и не раз говорил мне, что даже среднего фехтовальщика с тростью остановить может только пуля. Так что и трость он выбрал соответствующую, продукцию широко известной в узких кругах американской фирмы Cold Steel. Достаточно безобидное на первый взгляд изделие было изготовлено из многослойного углепластика, имея в основе тонкий стальной стержень а в качестве навершия полированный шарик из нержавеющей стали размером с мандарин. Отец показывал мне ролик, в котором такой тростью колотили бетонные блоки. Не хотел бы я получить этим шариком по башке. Не то чтобы мы готовились к какой-то схватке, просто в Москве XIX века почти все мужчины средних лет носили трости. Без них обходились разве что люди в форменной одежде с непременными двумя рядами блестящих пуговиц, да и то не все. Скажем, офицеры трости не носили, но, как правило, ходили при саблях. Не носили трости и студенты, но они как один таскали под мышками кто сверток, кто папку, кто портфель. Ну и, конечно, без палок ходили разного рода разносчики. Им этот аксессуар заменяли лотки с горами товара. Такие лотки они ухитрялись таскать на голове, а иногда это было кромысло, увешанное всяческим барахлом, от лубяных коробов до эмалированных кувшинов или тушек свежезагубленных зайцев. Кроме трости, отец прихватил саквояж – старомодный чемоданчик, с какими в старых советских фильмах ходят добрые бородатые врачи и провинциальные учителя. А также, судя по тем же фильмам, в таких саквояжах юные эсеры таскали бомбы для покушения на царских сатрапов. Отец отыскал этот саквояж в каком-то магазинчике, специализирующемся на стиле ретро. Стоило, ну, ему денег, но зато отлично вписывался в эпоху. Увидев это аутентичное сооружение, я не удержался от ядовитого комментария, на что получил совет заниматься своими делами, то есть подумать о собственном образе. А то я не подумал. Конечно, красно-белую панскую куртку пришлось оставить дома. Взамен я накинул армейскую, бундесовскую, цвета хаки. Куртка из комплекта полевой формы бундесвера армии ФРГ. Подобная БУ военная форма стран НАТО широко доступна в Москве 21 века, да и стоит недорого. Я еще в первый день невольного визита в прошлое внимательно разглядел гимназическую форму Николки, да и позже мы видали на улице немало гимназистов. Все они до одного носили свои курточки, туго перетянутые ремнем. Вот и я сделал то же самое, взяв офицерский ремень советских времен с двузубой пряжкой. Наряд завершили черные джинсы и черные же кроссовки. Но нет у меня кожаных туфель. Не берцы же надевать для похода в XIX век. Бундесовская куртка имела широкие карманы, но я все же нацепил на пояс вместительную сплавовскую тактическую сумку черного цвета. Ничего особенного там не было. Фотик, пачка пластыря, запасные батареи, верный планшет, три сникерса и перцовый баллончик. Ну и мобильник с транспортной карточкой, куда ж без них. На другую сторону пояса я пристроил швейцарский офицерский нож в кожаном чехольчике. И вот что я еще заметил. В той Москве решительно никто не ходил с непокрытой головой. То есть совсем никто. От латочника до уличного сорванца, от нищенки у церкви до гимназистки, спешащей домой после занятий. Так что я завершил образ лихого хронопутешественника шотландской шапочкой, Гленгарри, которую отец привез мне год назад из самой Шотландии. В конце концов, иностранцы мы или нет? А почему они знают, как у нас, на Аляске, ходить принято? Да и вообще, не бейсболку же мне надевать? Увидев меня, отец демонстративно поморщился, но от комментариев воздержался. Вопрос с деньгами оставался открытым. Правда, отец бросил в саквояж, Горсть невесть, с каких пор завалявшихся у него массивных серебряных, довоенных еще полтинников. Серебро есть серебро, а вдруг сгодятся. Кроме того, в саквояже оказался средних размеров сверток. А вот что в нем было, отец не сказал, сославшись на то, что он и сам не уверен, пригодится ли его содержимое на той стороне портала. Я, конечно, был заинтригован, но настаивать не стал, все равно сам рано или поздно расскажет, никуда не денется. Ну что ж, волнующий процесс подготовки ко входу можно было считать законченным. Оставалось выйти на лестничную клетку и запереть за собой дверь квартиры.